Все арестованные были освобождены Орловым по предыдущей телеграмме, и генерал Чернавин встретил меня на вокзале. Письма Орлова ко мне и его прокламации, как в это время, так и потом, я опубликовал в газетах с моим ответом на них. Я не стану здесь повторять мою газетную переписку с Орловым. Укажу только цель моих действий. «Орловщина» была движением младшего офицерства –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 Это был старый офицер, убежденный монархист, имевший большие связи как с крымской крупной буржуазией, так и с оставкой через казачество. Сам он был казак. В момент Орловщины он оказался на стороне Орлова, конечно, тайно снабжал его и посылал ему формирование. Мой вызов заставил его открыть карты и открыто не исполнить моего приказа и выехать к Орлову.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 Уже при Врангеле смертный приговор над Протопоповым послужил поводом для начала неудачного судебного дела надо мной. Резкость моих действий привела к безусловному выполнению моих приказов, что имело и вредные последствия. Этот вред заключался в следующем. После того, как все убедились в необходимости исполнения моего приказа на примере Протопопова, понесшего жестокую кару за слушание,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 только мой начальник штаба. Если же приезжает другое лицо, то оно должно иметь соответствующие письменные за моейю подписью и печатью полномочия. Но и то при малейшем подозрении прошу в любое время дня и ночи звонить мне в Джанкой, вызывая лично меня к аппарату. Этим объявлением хотя бы немного удалось обуздать авантюристов.